Глава 38. Зависть. Только став девушкой Кая, я обнаружила, причем, не без удивления, свою немалую ценность на сексуальном рынке. Парни начали обращать на меня внимание. И не просто обращать, а очень даже откровенно и довольно настойчиво. «У тебя взгляд изменился», – констатировала в свое время Адити. Но не только. Я расправила плечи, подняла голову и стала разборчива в одежде. «Наконец-то ты ведешь себя как нормальная девушка». «Да». Адити совершенно точно и искренне радовалась моим успехам на личном фронте. Пока Кай находился в категории нищебродов, он не был ей интересен ни в каких целях. Это случилось потом, и, как оказалось, сломала моей расчетливой подруге все шаблоны, потому что породила побочный эффект. Именно он сотряс ее мир самым большим в жизни открытием. «Деньги не главное». Достаток не гарантия счастья, а женщина создана не только для того, чтобы быть любимой. Важно любить самой. Этот фундаментальный вывод Адити однажды озвучила с серьезным и даже где-то подавленным видом, обреченно выпуская длинную и долгую, как ее ожидание, струю дыма. Иногда Адити курит. Крайне редко. И только в моменты депрессии или отчаяния. Для завершения образа, так сказать. Говоря простым языком, Адити обратила на Кая свой женский взор в тот момент, когда он преуспел. Ее зацепил даже не столько факт самого успеха, сколько та скорость, которой мой будущий супруг его добился. Вот так, словно по щелчку пальцев, вчерашний студент BCIT, практически сросшийся со своим компьютером, вдруг превратился в бизнесмена. Увидев его, система Адити дала сбой, и произвела на свет чувство. Оно оказалось глубоким, гораздо глубже и фундаментальнее, чем потребовалось в сексе и создании ячейки общества с идеально подходящим партнёром. Адити открыла для себя совершенно новый мир, мир любящей женщины. То, как менялось ее восприятие, завораживало и, наверное, стало причиной моей нетипичной реакции на ее попытки отбить... Вернее, причиной отсутствия у меня какой-либо злости, обиды, желания отдалиться. Тот факт, что Адити предприняла этот маневр не из-за денег, а по причине пожирающего ее чувства, изобьющейся в агонии потребности в близости, заставил меня смотреть на происходящее понимающими глазами. И никогда не признаваться Адити в том, что я все знаю. Кай не отбился. Остался там же, где и был. Так чего ради мне было разрушать нашу дружбу? С тех пор утекло слишком много воды, чтобы ворошить прошлое. А в настоящем Адите самый близкий для меня человек, не считая Кая. Не успеваю опуститься в кресло обозначенного местом встречи спа-салона, как знающая меня лучше самой себя подруга, восклицает. «У тебя был ферический секс!» «Не говори ерунды!» Мгновенно отрицаю. «Ну и как оно?» «Признавайся!» Я отвожу взгляд в сторону и быстро нахожу подходящую для него точку опоры. Стенд с косметическими средствами. Но вот улыбку скрыть не удается. Она настойчиво рвется наружу. «Можешь ничего не говорить. Все на твоей физиономии написано», – констатирует она. «Что? Молодой любовник оказался еще и жеребцом?» «Отрицать не стану. Неприятно осознавать, но в глазах подруги зависть. Колючая». Сузившая это беды, глаза зависть. Нужно сказать, Адити в юности была довольно переборчивой. «Мой мужчина должен быть умным и красивым. Только при таком раскладе я позволю ему заботиться о моем благополучии». «А как же финансовая сторона?» Спрашивала я, смеясь, потому что юная Адити в направлении студентов никогда не смотрела. Ее интересовали только зрелые, состоявшиеся кавалеры. «Обеспеченность прямо вытекает из ума» моя дорогая. Если парень легко цитирует Фауста, но при этом голодранец, грош цена его мозгам, умение ими пользоваться вот что ценно. Что ж, Марвин, единственный и ныне действующий муж Адити, определенно использует свой мыслительный орган с максимальным КПД. Однако счастье, мудрая подруга в жизни так и не увидела. Бонусы достатка быстро приелись. Но главное, это происходило параллельно с тем... Как Марвин превращался из импозантного зрелого мужчины печально стареющего. Именно за этой моей мыслью логично потянулась и другая. Боже, боже, боже, боже. Ведь для Анселя я такая же, очевидно, старая кляча, как для нас, садите Марвин. А ведь супруг моей подруги очень комфортный и заботливый человек. Энергичный, сексуально заинтересованный. «Уже одно это ценно в его возрасте». «Сегодня на улице меня омыли взглядом». Вдруг задумчиво сообщает Адити. «Кто?» «Просто проходящая мимо девица». Просканировала пальто, брюки, туфли, лицо. Мы даже посмотрели друг другу в глаза. «И?» «Зависть». Она утонула в ней, не имея ни малейшего представления, чему завидует. «А что, нечему?» «Объективно, да, нечему». Что она видела? Дорогие шмотки? Выхоленное лицо? Вымученную фитнесом и диетами худобу? Тайский загар? Странный и опыт, увиденного в глазах? Старика в двух шагах впереди, с которым я вынуждена спать, закрывая глаза и представляя на его месте кого угодно, только не собственного мужа? «Жестоко ты, Марвина, в старике определила. Впервые наблюдая во взгляде Адити глубинное презрение», и искренне не понимаю, чем заслужила. «Ты не знаешь, что это такое, понятия не имеешь». Она делает жадный глоток из своего бокала и, подержав вино немного во рту, резко проглатывает, чтобы выдать. «В твоей постели всегда был сексуальный во всех смыслах Кай». Это заявление меня не удивляет. Собственно, мне всегда было известно, что подругу мой муж восхищает. Но Адити не закончила с полосканием своего белья. А ты попробуй на секунду представить на его месте Марвина. Тухлые мышцы, пивной живот, безобразную седину везде, где можно. Добавь сюда еще вонь изо рта. И не только по утрам. И секс раз в месяц. Хотя последний скорее бонус в моем положении. Но ведь он богат, как ты всегда и хотела. Да, хотела. «Это как тирамису, размазанную по асфальту. Станешь его есть?» Мой рот издает нечленораздельный звук, следствие безжалостно сдавленного смешка. Люблю чувство юмора Адити, цены ему нет. «А чего так?» – продолжает она свою мысль. «Вкус ведь тот же?» Стараясь сохранить серьезность, я продолжаю напоминать Адите о ее же желаниях. «Чего ты жалуешься, не пойму». Насильно замуж тебя никто не волок. Сама пошла. И, насколько я помню, была рада так, будто забила очковой. А дети отворачивается и смотрит в окно. Что она там видит, неясно. На лице отрешенность. Разводись, если все так плохо. Я думала об этом. После стольких лет отсутствия практики, кто возьмет меня в больницу? Может, семейным? Семейным. Повторяет, как робот. Да, сложно представить стильную, загорелую, выхоленную адити в захолостной Уалклин клиник. Одни только часы на ее руке потянут на годовую зарплату. Впрочем, мои не дешевле, но зажмуриваться во время секса и задыхаться от неприятных запахов мне не приходится. Суть претензии ясна, яснее некуда. Что мне ответить? Не примеряй на себя мой жилет. Удавит? Иногда лучше промолчать. «Некоторые вещи не объяснишь». «Расскажи, как у вас?» «Ничего особенного». «Оно и видно. Особенно в том, как светятся твои глаза». «Ансель тут ни при чем. Я перестала принимать таблетки». «Ансель». «Тянет его имя, ворочает на языке». «Ансель». «Ты перестала их принимать, потому что в этом отпала необходимость». «Давно ли это случилось?» «Я тебе отвечу. Не так давно». С тех пор, как в воздухе зазвучало имя Ансель. Я молчу. И Адити тоже. Миловидная кореянка в белом костюме заполняет собой затянувшуюся между нами паузу, задавая вопросы об ощущениях. Адити описывает свои, недовольно на что-то сетуя. А я закрываю глаза и вспоминаю об Анселе. Потому что слово «ощущение» вызывает у меня только одну ассоциацию – Ансель.